Рузаев несколько минут размышлял. «Знаешь, парень, — сказал он, наконец, серьезно, — есть одно мудрое изречение. Научи меня, Господь, спокойно воспринимать события, ход которых я не могу изменить. Дай энергию и силу вмешиваться в события мне подвластные, и научи мудрости отличать первые от вторых». Рузаев поворочился и затих. «Философ!» Раздался из-под одеяла глухой голос Гаспаряна. Он тоже не спал. Научил мудрости. «Внем ли, Иван? Иной раз и философ может дать хороший совет». Костров улегся и стал смотреть на полок палатки, освещенный прожектором. Неподалеку слышались голоса, позвякивания, фырканье мотора, шаги. Жизнь военного лагеря шла своим чередом. «Не каждому дано мыслить глобально», — думал Костров, вспоминая свои поступки, разговоры, решения. «Не от этого ли появляется иногда смутное недовольство собой, мелкостью собственных желаний и решаемых проблем? Ну, хорошо, допустим». Игорь Ивашура масштабней, умнее, сильнее и так далее, допустим. Означает ли это, что на его фоне я выгляжу бледно? Или он колдун, растая, все чаще обращает на него внимание? «Научи меня, Господь, спокойно воспринимать события, не подвластные мне события». А какие события мне подвластны? Разве я не могу изменить положение в свою пользу? Впрочем, изменять пока нечего, не надо спешить с выводами. Ивашура не настолько слеп, чтобы не заметить красивой девушки, А если он все-таки ее не замечает, то это не его идеал, и хватит об этом. Миша дал прекрасную идею, и единственная его ошибка в том, что на Господа Бога уповать не надо. Если я не научу себя сам, никто другой мне не поможет. Гораздо сложнее решить проблему пауков. Откуда они? Почему появились в здешних местах? Как с ними договориться?» Уснул он незаметно и не видел, когда вернулся Ивашура. Начальник отдела разделся, включил фонарь и долго разглядывал спящих в палатке, словно удивляясь чему-то. Кострову в это время снялись жуткие оскалы паучьих морд, тая, бьющаяся в паутине, а также Игорь Ивашура с ружьем, отстреливающийся от лавины пауков.